Глава 25. Паркуюсь перед клубом Черного, Врубаю прослушку, которую в его клубе установили по распоряжению Воронцова. Вип-зона полностью под контролем. Да, блять, для этого хитрого гада никаких границ нет. Хер бы мои люди смогли так близко подобраться к черному, Особенно теперь, когда усилены меры безопасности. Но для Воронцова ничего невозможного нет. Его ресурсы решают любой вопрос. Музыка игра хочет, но речь различить можно. Аппаратура охуеть. Настраиваю звук. Заебала шлюх трахать. Раздается в динамике голос Джамала. Одинаковые. Не цепляют. Как ее зовут? Вдруг спрашивает Черный. Чего? Слабо верится, что такой, как Джамал, мог всерьез отношения начать. Но уже по себе знаю. Встретишь ту самую, влипнешь с концами. На кого запал? Продолжает Черный. В нашем бизнесе не до нормальных отношений. Холодно бросает Джамал. Сам понимаешь, Руслан. «Почему? Потому что тем девушкам, которых мы реально хотим, нужно держаться от нас подальше!» Заявляет Джамал, «давай понять! Тема закрыта!» Вырубаю звук. Давлю эмоции, которых сейчас до хера. Про дела думать нужно, не про личное. Но перед глазами она, моя Катя. И сука, как тут поспорить с Джамалом? Любишь, отпусти. Так говорят, не просто так. Но, блять, отпускать свое не готов. Если выбор Кате дать, она со мной не будет никогда. Вывод тут может быть только один. Никакого нахер выбора. Глушу двигатель. Выхожу из тачки. Направляюсь в клуб, где меня уже ожидают. Черный в курсе. Охрану предупредил. Первым замечаю Эльдара. Он дергается, увидев меня. Отталкивает от себя какую-то шалаву. Бросается к черному. Докладывать спешит. суетиться Разговор у них короткий. Руслан быстро охлаждает его пыл. Отмечаю остальных. Наблюдаю за Джамалом. Тот поднимается, закладывает руки в карманы брюк. Мрачно изучает меня. Тяжелый взгляд показывает его настрой. Никто здесь моему приходу не рад. Да и похуй. Иду на бар. Пить не собираюсь, но осмотреться надо. Ну куда ты так торопишься, куколка? Доносится бухой гундеж сбоку. Кончай ломаться. Я ж только с виду суровый. Оттрахаю нежно. Баблом не обижу. Ну все, завязывай. Поворачиваясь на автомате. Бугай зажал официантку. Рот ей ладонью закрыл. Лапает. А она не ломается, нихуя. Она как бешеная вырывается. Шагаю ближе. «Блядская сука!» Орет уебан. Бесит, блядь. И рожа его тупая, и пиздеж этот. Кулаки на автомате сжимаются, когда шагаю в его сторону. Но тут девчонка меня опережает. Даже притормаживаю. Молодец она. Кусает этого долбоеба. Из захвата выскальзывает. Держится так, что сразу про Катю, думаю». И стоит представить, что какая-то мразота может мою Катю тронуть. Да просто сука глазами облапать. Слюни на нее пускать. Кроет в момент. И так весь день на взводе. Прямо тянет уебать кому-нибудь. И нет никакого резона держать себя. Ах ты! ойбан тянется с девчонкой. Пробует схватить ее за волосы. Перехватываю его руку. За спину заламываю. И разворачиваю уебка. впечатываю ебану в барную стойку так, что слышится хруст. Урод орет от боли. Поворачиваюсь, девчонка уже испаряется. Ну, правильно. Уебан дергается. Добавляю ему. Нехер, пусть успокаивается. И я бы больше добавил. Но тут меня отвлекают. Вас ждут наверху, говорит охранник. Черный приглашает сыграть в карты. Обычно такие встречи проходят для ближнего круга. Но этот вечер – особый случай. Поднимаюсь по лестнице. Прохожу по коридору. Передо мной открывается дверь в личный кабинет Черного. Здесь все и пройдет. «Разговор есть», — обращаюсь к Черному. Обвожу взглядом присутствующих, давая понять, что свидетелей вокруг слишком много, а нам нужно все обсудить один на один. «Сначала игра», — отвечает Черный, и кивком указывает мне на место за столом. «Раздашь?» — обращается к Джамалу. Тот берет колоду, тасует карты. Движение у него расслабленное и небрежное, но в каждом жесте считывается угроза, и взгляд режет. Я здесь чужак. Если хочу войти в доверие, должен предложить что-нибудь стоящее. Несколько козырей у меня есть. Но рано их вскрывать. Да и с крысы надо разобраться. Это на черном. Вижу, как он проходит со взглядом по каждому из тех, с кем работает долгие годы. Тут есть и рядовые помощники, которым он помог подняться с нуля. И равные партнеры вроде Джамала. Кто сливает? Скоро все откроется. Может, выпьешь? Спрашивает Игорь, двигая свой стакан в мою сторону. «Считай, на удачу будет». «Нет». На черного смотрю. Он к своему стакану тоже не притронулся. Все понял. Но то, что он понятливый, и без того ясно. А вот крыса, походу, хера не соображает. Верит в себя. Не замечает, как хвост уже прижали. Поздно дергаться. Нихуя здесь не отмотать. «Выйду», — резко заявляет Игорь и поднимается. «Все равно сегодня карта совсем не прут. Надо бы прогуляться». Нервный он. Чем дальше игра заходит, тем сильнее косячит. «Игра не закончена», — бросает Джамал. Одна его фраза, Игорь стекает обратно на свой стул. Бледный, взмокший, и по карману хлопает, будто телефон ищет. Привычка. Только никаких телефонов тут нет. Запрет же. «Игорь, выдохни!» — хлопает его по плечу Ильдар. Продолжаем. Одна партия, вторая. Набираем обороты. Воздух вокруг накаляется. Все меньше фраз. Ни одного смешка. Черный ведет. Эльдар тоже хорошая карта идет. По итогу втроем остаемся. Джамал только раздает. К игре не подключается. Остальные вылетают. Приходит момент снова вскрывать карты. Мои четыре семерки не лучшая комбинация. Но похуй на то, что выпадает. Пускай бы лучше в другом перла. У черного выходят четыре девятки. Но Эльдар круче. «Так раз в жизни везет», заявляет он. И выкладывает на стол флеш-рояль. «Одна масть, от десятки до туза. Охуеть, удача!» «Пей!» — говорит черный. «Что?» — Эльдар напрягается. Ощутимо так. «Пей!» — чеканит Руслан. Эльдар то на стакан смотрит, то на черного. Схуяли время тянет? Сам эту бутылку принес. Открыл, разливать начал. Но никто пока и глотка не выпил. А Игорек тут явно не самый нервный. «Руслан!» Эльдар начинает что-то говорить. Заносит руку над столом. Собирается взять свои карты, но ни хера не успевает забрать. Черный вбивает нож в его руку. Единственный удар. Четкий. Жесткий. Эльдар заходится в истошном вопле. «Говори!» Заявляет Черный. Поднимается. Шагает вплотную к Эльдару, обходя игральный стол. Нависает над ним. Хватает за глотку. «Говори, блядь!» Рявкает. «Сам! Ну давай!» Его пальцы сжимаются сильнее. Эльдар хрипит. «Руслан, я... прости!» бормочет всякую хероту. Оправдывается. Как может. Слушать там нечего. Вникать не стоит. Сперва у ебок на Игоря вину валит. После начинает про вторую крысу в команде пиздеть. Только тут ничего нового нет. А Воронцове он не расскажет. Сам понятия про него не имеет. Воронцов же с такими пешками никогда не встречается лично. Ну а про крысу черный сам понял. Проверил. Выводы сделал. Так что путь для предателя один. Руслан затыкает его ударом. Эльдар ко мне приходил. Говорю, как есть. Дважды. Чего хотел? Показания против тебя. Закуриваю. Не для ментов. Когда? Три года назад. Хотел бойню в картере на тебя повесить. Убеждал меня, что так терять нечего. А если новую версию нужным людям выдам, то будет шанс выйти на волю. Эльдар тогда послал нахуй. Но Воронцов навряд ли собирался через меня черного гасить. Просто проверял. Он же его все равно прижал. Только позже. И по уже другой схеме. «Врет!» — вопит Эльдар. «Не было такого, Руслан! Клянусь, не...» «Не было?» — скальца тот. «Кого ты слушаешь?» — стонет. И кровь на пол сплевывает. «Ну, не было, так не было». Черный не спорит. Берет бутылку. Заливает ему алкоголь в глотку. «А чего с крысой долго возиться? Что выяснять?» «Падаль, блядь! Еще на Игоре собирался все повесить». А тот бедняга, бледный весь, трясется. Не знает же, что Руслан в курсе про болезнь его матери. И даже лечение новое для нее успел проплатить. Эльдар мычит. Давится отравленным вискарем. И тут вдруг щелкает замок. Распахивается дверь. На пороге застывает официантка с подносом. Ее глаза в ужасе расширяются, когда она смотрит, чем занят черный. Истекающий кровью Эльдар. Нож. Руслан держит уебка за глотку. Заставляет пить. И во всей этой картине нихуя хорошего не прорисовывается. Казнь. По законам нашего мира. Стоп. Приглядываюсь, прохожусь взглядом по бледному, резко вытянувшемуся лицу. А ведь это та самая девчонка, которая на баре мне повстречалась. Херовый у нее день. Зря она сюда зашла. Пиздец, как зря. Свидетели никому не нужны. А эта официантка теперь дохуя знает. «Я разберусь», — резко выдает Джамал. Прямо вздергивается весь аж подбрасывает его. Смотрю, как он за считанные секунды пересекает кабинет и оказывается рядом с девчонкой. Та и дернуться не успевает, как Джамал уже хватает ее за руку. И куда только ее расслабленность подевалась. Джамал утягивает девчонку за собой в коридор. Да так быстро, что ей приходится бежать за ним. А он даже не оборачивается. Дверь толчком ноги захлопывает. Блять, надо пробить, кто она. Не помчал бы так Джамал, будь она для него обычной овцанкой. Перевожу взгляд на Черного. Тот другим занят. Нихуя не замечает. Джамал же сказал, разберется, решит эту проблему. Но решит ли? Эльдар сползает на пол. Дохнет от яда. «Убрать!» — приказывает охране Черный. Поворачивается ко мне. «Теперь поговорим». Протягиваю ему пачку сигарет. Он вытягивает одну, щелкает зажигалкой и затягивается. Кабинет пустеет, пока мы курим. «Нет». «Выдаю». «Поехали!» «Куда? Покажу!» «Нахожу повод. Прослушки в кабинете черного у меня доступа нет, но у Воронцова все схвачено. Здесь не то место, чтобы наши дела обсуждать».